На третий день после бунта в Титове, стрелецком полку, уже рассуждали о том, чтобы изыскать старую православную веру, подать челобитную, чтоб патриарх и власть дали ответ от божественного писания, за что они старые книги возненавидели и возлюбили новую латино-римскую веру. В полку не нашлось человека, кто бы сумел сложить челобитную и дать ответ властям. Призвали чернослободца из гончарной слободы Семена Калачникова и стали его спрашивать, «Нет ли у вас между посадскими людьми или в ином чину...» Ревнителей старой веры, чтоб были искусные и учены божественному писанию, умели бы сложить челобитную о старом благочестии и ответ дать патриарху и властям. «Слыхал я от своей братья», — отвечал Калачников, — «что есть такие божественных писаний сказители». Стрельцы начали его упрашивать, чтобы привел к ним таких. Калачников обещался, пошел в свою слободу и рассказал, в чем дело, троим из своих, Никите Борисову, Ивану Курбатову и Савве Романову, бывшему прежде келейником у архимандрита Макарьевского Желтоводского монастыря. — Пародеям, — говорил Калачников, — а стрельцы сильно хотят постоять за старую веру. Чернослободцы породели и отыскали ревнителя отеческих преданий и твердого адаманта, монаха Сергия. «Подвигнемся», — отвечал им сергей «Подвигнулись. Все впятером отправились в дом к Никите Борисову и начали писать челобитную о старой вере от лица всех стрелецких полков и всех чернослободцев». На другой день Челобитная была уже готова, и Калачников отправился в Титов полк с радостной вестью, что поручение исполнено. Пятисотенный с двумя другими стрельцами пошел с ним к нему в дом, чтобы посмотреть на твердого адаманта и послушать, какую Челобитную сочинили чернослободцы. — Попекитесь, братья! — — начал говорить им сергей о стольких душах, погибающих от новых книг. Не дайте нас в поругание по-прежнему, как братью нашу, жечь да мучить, а мы готовы обличить их новую веру. — Готовы, честной отче, — отвечал Пятисотенный. — Готовы с вами заодно умереть за старое благочестие. Коротко скажем, что будет вам, то и нам. Сергий поклонился ему в землю и велел Савве Романову прочесть Челобитную. Стрельцы пришли в изумление. «Отроду не слыхивали мы такого слога и такого описания ересей», — в новых книгах говорили они. Такое же впечатление произвела Челобитная, когда Савва прочел ее в другой раз перед стрельцами, собранными у съезжей избы. Многие плакали. А когда чтение кончилось, все закричали, «Подобает, братья, постоять за старую веру и кровь свою пролить за Христа свет». Затленное было головы свои положили. За Христа света для чего не умереть? Стрельцы объявили Хованскому, что у них готово челобитное. Хованский, приверженец старины во всем, был известен как приверженец и старой веры. Ходило предание, что он даже и страдал за нее. Смотрите книгу шестую, страницу 547 и следующее настоящего издания. Хованский обрадовался, но спросил, «Есть ли, братья, кому ответ давать властям? Велико дело Божие сие, надобно, чтоб люди ученые были». — Есть у нас инок зелой искусен божественному писанию, и посадские многие люди на сие дело ччатся, — отвечали стрельцы. — Приведите их всех ко мне на дом и сами приходите, — сказал боярин и назначил время. Раскольники были с честью приняты прислугою Хованского, но часа три дожидались выхода хозяина, у него были гости. Наконец боярин вышел. И, увидав монаха, о котором ему так много наговорили, поклонился ему до земли и спросил, «Кое я ради вины пришел ко мне, честный отче?» Сергий отвечал, что принесли челобитную с описанием ересей в новых книгах. «Я их сам грешный». Сказал Найт Хованский, «Вельми желаю, чтобы по-старому было в святых церквах единогласно и немятежно. Хотя и грешен, но, несумненно, держу старое благочестие, чту по старым книгам и воображаю на лице своем крестное знамение двумя перстами». Тут Хованский прочел символ веры с необходимым для раскольников прибавлением истинного к духу животворящему, И продолжал, «Тако верую и тако проповедую и молю Бога, дабы умилосердился о народе христианском, не дал до конца погибнуть душам христианским от нынешней новой никонианской веры». Хованский по обычаю кончил свою речь несколькими текстами, много изрек от божественных писаний. Когда все было изречено, Сергий обратился к Хованскому с главным делом. — Изволь, царский балярин, челобитное послушать. Начали читать челобитную, и царский балярин также был поражен множеством ересей в новых книгах и спросил. — Кто писал челобитную? — Я с братьею потрудился, — отвечал Сергий. — Но царский балярин... Получил не очень выгодное мнение о твердом Адаманте. «Вижу тебя, отче, иноко, смиренно и тихо, и нерадословно. Не будет тебя в такое великое дело. Надобно против них человеку много глаголевому ответ держать». Сергий отвечал, «Хотя я и немногословен и не навычен к люкам их» и высокоречию, однако надеюсь на сына Божия, рече Бо, не вы будете глаголющие, но дух отца вашего. Тут другие раскольники, чтобы дать Хованскому надежду на успех, объявили ему, что за дело возьмется знаменитый Никита, священник Суздальский, хотя и отрекшийся сначала от раскола, но теперь опять за него ратующий». Хованский, услыхав про Никиту, обрадовался. Он был высокого мнения о его способностях. Думал, что православным не устоять против него в споре. — Рад вам, братья, помогать, — говорил Хованский раскольникам, — а того и в уме не держить, что по-старому вас казнить, вешать и в срубах жечь. Раскольники начали требовать у него собора на лобном месте перед всем народом, в присутствии государей. А если нельзя на лобном, так в Кремле, меж соборами у Красного Крыльца, и настаивали, чтоб собор был непременно в следующую пятницу, 23 июня, ибо пятница была освящена старым обычаем для соборов.